Глава 5. Когда к пограничной крепости прибыли уцелевшие ратники с сожженной заставы, воины гарнизона и думать забыли о старике-бродяге Гарке. Его даже не окликнули, когда он двинулся вдоль стены, а потом прямо по дороге, ведущей к городу Сирису. Когда крепость осталась далеко позади, Гарка обогнал небольшой отряд всадников, скачущих во весь опор. Старик шел, не останавливаясь весь день, хотя по обочинам дороги несколько раз вырастали хижины деревень. И когда стемнело, упал и заснул прямо на дороге, не имея даже сил отползти из липкой грязи на траву. Возможно, гарк проспал бы до самого вечера, если бы около полудня его не разбудил шум. Увидев движущуюся навстречу колонну тяжело вооруженных конных воинов, старик поднялся и, шатаясь, поспешил убраться с дороги. Сидя на обочине, он насчитал не менее сотни всадников. Замыкало шествие колесницы с колесами в половину человеческого роста, в которой сидели четверо в красных балахонах, расписанных символическими изображениями языков пламени. Гарк без труда узнал эти балахоны. Такую одежду имели право носить только маги сферы огня. «Не поможет», – пробормотал старик, проводив мутным взглядом воинскую колонну. Если они взялись за дело, значит уже ничего не поможет. Один из садников бросил гарку кусок хлеба, видимо приняв старика за нищего. Жуя на ходу, старик двинулся дальше. Через несколько часов он поравнялся с телегой, увлекаемой двумя валами. В телеге среди овечьих, коровьих и конских шкур нашлось место и для путника. В город они въехали, когда небо уже накрепко сковывали сырые весенние сумерки. Наутро Гарк, переночевавший под стеной какого-то случайного строения, отыскал дом господина Варкуса. Знаменитый графийский историк жил в огромном особняке, окруженном высоченной стеной. Старик, оглядев свое изорванное и забрызганное грязью одеяние, тяжело вздохнул. Нечего было даже и думать, проситься на прием к известному ученому. Да и на что он вообще надеялся, стремясь сюда? Что он скажет Варкусу? Как объяснит цель своего визита? Он и для самого себя не сумел бы четко сформулировать свои ближайшие действия. Гарк точно знал, что ему делать, но совершенно не представлял, как. На всякий случай он подошел к воротам особняка, оказавшимся необычными деревянными. Решетчатыми, скованными из металлических причудливо изогнутых прутьев, которым искусно придали вид древесных ветвей. За воротами виднелся уютный ухоженный сад, в центре которого располагался фонтан с мраморными бортиками. Такого великолепия Гарк увидеть не ожидал. Как не ожидал увидеть Гарка в непосредственной близости от ворот привратник. Изумленный наглостью оборванца, он даже не нашел слов Чтобы прогнать старика, просунул между прутьями копье и сделал несколько довольно-таки красноречивых выпадов. Гарк пошел вдоль стены. Обойдя особняк, он заметил маленькую калитку, явно предназначавшуюся для слуг. Мгновенно в просветлевшей голове старика вспыхнул план. Проникнуть во двор под видом клянчащего подаяния нищего ему, скорее всего, удастся. А потом... А потом он найдет способ предстать перед господином Варкусом. «В конце концов», — сказал себе Гарк, — «кто, как не историк способен понять меня?» Он толкнул калитку, и та, о чудо, свободно подалась. Старик шагнул под освежающую тень по весеннему ярко-зеленеющих деревьев. От калитки вела извилистая тропинка, но в самый последний момент Гарк струсил. И осторожно двинулся вглубь сада, надеясь неизвестно на что. Прайя несколько шагов остановился. Услышал негромкое поскуливание неподалеку. «Конечно, как он сразу об этом не подумал? Этакий богатый дом должны охранять собаки!» Сжавшись от страха, Гарк присел, ожидая, что вот-вот из-за какого-нибудь дерева на него вылетит громадный сторожевой пёс. Но ничего не произошло. Старик, стыдясь самого себя, медленно с трудом выпрямился. «Великие боги!» – горько подумал он. «В кого ты превратился?» Однако скулюш не утихал. Неожиданно Гарк сообразил, что это вовсе не собака скулит. Это тянет кто-то жалобную песню. Путник пошел на голос и скоро остановился, прильнув к стволу дерева. Спиной к нему стоял на коленях совершенно лысый, невысокий, худой и сутулый человек, одетый в такие лохмотья, на фоне которых собственная одежда Гарка могла показаться камзолом придворного вельможи. Этот сутулый ловко подрезал сверкающим кривым ножом едва проклюнувшиеся у корней дерева побеги. Оказавшись так близко от этого человека, Гарк вдруг понял, несмотря на то, что мотив песни ему незнаком, слова он разобрать может и, сообразив, откуда ему известны слова, скрикнул от изумления. Сутулый садовник вскочил на ноги и обернулся. Нож блеснул в его руках кривым грозным лезвием, но пораженный гарка даже не отпрянул. «Ага», — скрипуче вымолвил садовник, разглядывая старика. «Опять я забыл калитку запереть. Сколько вас в дом господина Варкуса пролезло, а?» Гарк не сумел ничего ответить. Садовник странно подмигнул ему и, переложив нож в другую руку, достал из поясной сумки кусок хлеба, обгрызенный и облепленный какой-то дрянью. «На!» – подманивая Гарка, словно собаку, проскрипел он. «Бери и убирайся отсюда, покуда тебя не заметили». Садовник снова подмигнул, на этот раз другим глазом. Кажется, это непонятное, ни с чем не вяжущееся подмигивание являлось следствием болезни, судя по всему, душевной. Лицо его постоянно непроизвольно искажалось. Морщины то появлялись, то исчезали на лице, поэтому нельзя было с уверенностью сказать, сколько лет садовнику – сорок или семьдесят. «Ты», – хрипло выговорил старик, – «ты сейчас пел. Язык, на котором твоя песня». «Это язык глогов, язык древней расы, живший на этих землях еще до того, как здесь появились люди». Не -е -е -е", кривя рот, беспечно ответил садовник. «Какие еще глоги? Я сам из своей головы пою всякую бессмыслицу». «Эти древние слова обладают могучей силой», — сказал Гарк, внимательно глядя на мужчину и пока что не понимая, как к нему относиться. На этом языке складываются магические заклинания для всех сфер. Произносить их вслух, не боясь самых страшных последствий, может только опытный и сведущий маг. «Или сумасшедший», — подмигнул садовник. «Верно ведь? Сведущий маг или сбрендивший с ума полудурок?» На мгновение в голову Гарка пришла мысль, что перед ним сам великий ученый господин Варкус. На самом деле, почему бы и нет? оделся в лохмоте и работает в своем саду. Мало ли причуд у богатых мудрецов. Но тут лысый садовник сунул палец в рот и осклабился так глупо, что старик эту свою мысль сразу же отринул. Но откуда же тогда этому слабоумному известен древний язык магических заклинаний? «Ладно», — сказал Гарк, — «как бы то ни было, я пришел издалека». «И мне нужно видеть господина Варкуса по очень важному делу». «Ага», – хихикнул лысый. «Тогда ты промахнулся. Нету здесь господина Варкуса». «А где же он тогда?» «В Талане. Где ему еще быть?» Охотно пояснил садовник, не переставая гримасничать. «Столица нашего великого королевства. Господин Варкус там почти безвылазно живет. В Таланском королевском дворце. А сюда изредка выбирается». От трудов своих отдохнуть. В талане, протянул Гарк, это далеко отсюда? У, у у загудел садовник и замахал руками. Далеко. И сказать нельзя, как далеко. Гарк в изнеможении присел на траву. Значит, все напрасно. Его долгий путь сюда, этот тоненький волосок надежды, все напрасно. «Все погибнет, и он ничего не сможет и не успеет сделать!» Садовник протянул ему кусок хлеба, и старик, не понимая и не чувствуя того, что делает, принял краюшку и стал есть ее. «Где же ему еще быть, как не в Талантском королевском дворце?» Продолжал между тем болтать лысый садовник. «Чтобы неустанно трудиться над жизнеописанием действующего монарха, нужно постоянно при нем находиться». Подумать только, какое великое дело он делает, наш господин Варкус. Дело, которому посвятил всю свою жизнь. Грядущие поколения обязаны знать каждое мгновение жизни выдающегося человека, ее величества, королевы Крафии, Кисиарии Высокомудрой. Гарк поднял голову. Знаменитый историк господин Варкус занимается именно тем, о чем ты сейчас говорил? Спросил он. «Конечно, разве ты не знал? Все в Крафии знают, что подлинная история человечества – это история жизни знатных особ. Господин Варкус удостоился чести описать ее величество. Другие историки Крафии, менее выдающиеся, ведут хроники славных деяний и прочих высокородных лиц». «Я пришел издалека», – повторил старик, прослышав о том, что Крафия – избранная безмолвным сафом земля, я положил для себя встретиться с самыми мудрыми сынами этого королевства. И я ведь... Тут старик помедлил. Я ведь и сам немного ученый. Мое имя... Мое имя Гарк. Садовник дурашливо захохотал. — И что же именно ты изучаешь, господин Гарк? — спросил он. «Все науки мне одинаково интересны», — ответил старик. «Я немного историк, немного математик, немного географ». «Маг?» «Нет», — твердо ответил Гарк. «Эта область познания мне незнакома». «Однако ты говорил о том, что знаешь язык, на котором составляются заклинания». Старик взглянул на садовника пристальнее. Тот подмигнул ему поочередно обоими глазами и высунул язык. «Знания древних языков доступны и историкам», — сказал он. «Истинно, истинно!» — скричал сутулый. Но тут же осекся, втянул лысую голову в плечи и украдко оглянулся по сторонам. «Скажи мне, добрый человек», — попросил Гарк, «знаешь ли ты имена ученых-мужей, живущих в этом городе? Скажем, историков». «Но, понимаешь ли, меня интересуют не те, которые занимаются жизнеописанием знатных деятелей государства, а другие». «Другие?» – переспросил садовник, и глаза его сверкнули. «Что ж, слыхал ли ты о некоем историке Клуте?» «Он жив», – ответил садовник. «Но зачем он тебе, этот недостойный пасынок науки, дошел в своих измышлениях до таких бредней?» что ни один из уважающих себя мудрецов Крафи не рискнул бы назвать его своим собратом по ремеслу. «Меня не волнует, что думают о нем. Скажи мне, как найти клута? жадно спросил Гарк. Садовник задумчиво поковырял в носу. «Может быть, скажу», — произнес он своим скрипучим голосом. «А может быть и нет. Память моя стала дырявой, как моя одежды». «Вот что, Гарк, ты устал с дороги. Не желаешь ли немного отдохнуть?» «Добрый господин Варкус, приняв меня на службу, дал мне коморку в подвале своего дома. Там найдется удобная лежанка. Я с радостью принимаю твое приглашение». «Только не шуми. Добрый господин Варкус не позволяет мне приводить в дом чужаков. Кто-нибудь видел тебя, когда ты входил во двор?» — Нет, никто. Привратник только. Я появился у ворот, но он прогнал меня. Лысый садовник кивнул старику, повернулся и пошел куда-то в гущу деревьев. Походка у него была дерганой, подпрыгивающей, словно лысый ступал не по земле, а потлеющим угольем. Гарку стремился вслед за садовником. Пройдя через сад, они оказались у самого дома, выложенного белым камнем и имеющего аж три этажа. Под стеной, в том месте, где остановился лысый, виднелся прикрытый коряво сколоченной крышкой лаз. «Иди за мной», — сказал садовник, откинул крышку и начал спускаться под землю. «Закрой за собой», — прогудел он, уже исчезнув во тьме. Гарк повиновался. Он недолго шел в полной темноте, шаря перед собой руками. Вскоре вспыхнул ярким светом зажженный факел — И, проморгавшись, старик увидел перед своим лицом поблюскивающее лезвие кривого ножа садовника. «Ты говоришь, тебя интересует Клут?» — осведомился садовник голосом каким-то новым, вовсе не скрипучим, а ясным и чистым. «Что ты делаешь?» — пролепетал Гарк. «Просил указать тебе дорогу к Клуту. Так вот, ты и отправишься туда, куда не так давно ушел историк». «Дорога будет недолгой и лёгкой. Хорошая дорога. Единственное, чем она плоха, так это тем, что обратно по ней вернуться не получится». Гарк молчал. Он вдруг почувствовал, что смертельно устал. Понимал, что сейчас случится, но это понимание почему-то не вызвало в нём ни страха, ни тоски. Он испытал даже что-то вроде облегчения». Имеешь ли ты что сказать напоследок, называющий себя гарком? Звонко осведомился лысый садовник, и кривое лезвие сползло ниже к горлу старика. Тот пожал плечами. Он увидел, что лицо сумасшедшего волшебным образом разгладилось, будто кто-то провел по нему исцеляющей ладонью. Время тянулось ненормально долго словно Гарк стоял так, с ножом, приставленным к горлу, уже несколько часов. Чтобы как-то скоротать долгие эти часы, старик начал прикидывать, а что же и вправду можно сказать перед ликом неминуемой смерти? Наверное, что-то важное, имеющее исключительное значение для всей его жизни, для главного дела всей его жизни. И он сказал, «Невежды возводят города». Холодный клинок чиркнул ему по горлу и окрасился кровью.